Изменение логистики Еще сильнее я убедился в том, что гуманистический эксперимент проварился, когда шел обратно на свои позиции. Дойдя до точки, где сидел магазин, я увидел, как из блиндажа выползло какое-то чучело, отдаленно напоминающее Леху. «Лех, ты что ли?» «А что это ты себе отрастил?» «Борода». Он попытался погладить свою торчащую в разные стороны метлу из жестких прутьев, которыми заросло его лицо. «А под носом что? Тактические усы? Смотри, у тебя вон в них осколки от миномета застряли!» Пошутил я и засмеялся. «Костян, что тут делать? Я тут уже конец отупел. Вы там хоть стреляете, врагов бьете. А у меня одни трупы и ранены. Каждый божий день». «Туда!» Леха ткнул пальцем нестриженным ногтем в сторону бахмута. Идут целые. Оттуда приносят всех в крови и в куски разодранных. Я тебя понял, друг мой. Тут у вас не шкера, Пора вас тут разбирать. Правильно командир говорит. С этого момента я поменял стратегию и сделал так, как мы обсуждали с командиром. Новое пополнение прямым ходом отправлялось на передок. А те, кто себя уже как-то зарекомендовал и проявил, отправлялись на ротацию на эти отдельные позиции. Пробыв там неделю, они возвращались на передовую. За это время новенькие получали свой первый боевой опыт и тоже отправлялись отдыхать. Самую последнюю точку перед передовыми позициями мы назвали пивбар. В нем я оставлял стариков-разбойников. Обычно с каждым пополнением приходил какой-то ветеран пересидок преклонного возраста и немощного телосложения. Кто и зачем их брал в ЧВК оставалось загадкой. Я четко понимал, что штурмовики из них не получатся. Я принял решение, что такие бойцы будут выполнять роль доставки. Мы подтаскивали на пивбар все необходимое, а они таскали это дальше. На войне при грамотном распределении всем находилось полезное занятие. Но потери регулярно вносили свои коррективы в эту отлаженную систему. Часто приходилось брать для работы на передке тех, кто был доступен в данный момент. На следующий день мне поступила команда от командира прийти на дядю Васю и встретить особое пополнение. Как только стемнело, я добежал до точки и познакомился с двумя великанами из ВДВ. Спустившись в подвал, я увидел пару двухметровых бойцов, которых к нам отправили из Министерства обороны. Выглядели они угрожающе и напоминали героев мультфильма «Вовочка в 39-м царстве». Двое из ларца одинаковы с лица. «Привет!» – басом поздоровался их старший, протянув мне огромную клешню. «Командир расчета Бтур Боцман, прибыли в ваше распоряжение». Есть приказ работать с вами и отстреливать все, что будет двигаться в зоне нашего поражения. Мы из ВДВ, Тульские. Здорово, растерялся я. Давай подумаем, что мы можем делать вместе. А вас насколько прислали? Дело такое, он слегка замялся, пока других задач не поступит. Может, на неделю, а может и дольше. Тут уж как наш комбат решит. Давай подумаем, как нам лучше взаимодействовать. Я достал планшет и открыл карту. Крайняя позиция с запада у нас тут. Вот идет дорога на Клещеевку, и она нам нужна. Трафик украинский на ней большой. Вот тут с запада за Клещеевку бьются наши соседи. Мы ждем, пока они подровняют нам фланг. Вот тут с востока в Опытном другие наши соседи, но ну, у них все более-менее отлично. Думаю что разумно вам со своим агрегатом перекрыть кислород противнику на дороге. Зайдете на позицию к моему командиру Айболиту и будете охотиться на технику. Ну, иногда постреливать по нужным нам блиндажам в сторону Бахмута. Хорошо. Было видно, что перспектива стрелять с близкого расстояния его пугала. Я стал показывать ему съемки с нашего коптера на которых было видно маршрут передвижения украинского танка, который нас беспокоил. Смотри, Боцман, видишь? Есть метров 20, где нет тополей вдоль дороги. Сможешь поджечь его именно в этом промежутке? Попробуем, пробасил он. Они хорошо знают все наши позиции. Танк этот голый участок старается пройти на максималках. Поэтому его нужно ловить по звуку еще на выезде из Бахмута. «Задача изна. Когда выдвигаемся?» – тут же отреагировал боцман. «Давай, перекусим, кофе попьем и выдвинемся». Я посмотрел на их серьезные и слегка перепуганные лица. «Вы че такие серьезные мужики? Помните, как говорил барон Мюнхгаузен?» Они молча смотрели на меня. «Улыбайтесь». Обязательно улыбайтесь, господа, потому что самые великие глупости на земле делаются с серьезным лицом. Обстановка у нас пиратская, так что добро пожаловать на борт. Боцман с помощником нам очень пригодятся. Медики разогрели нам кашу с тушенкой, достали соленья и мы очень вкусно отужинали в тишине и спокойствии. У меня было хорошее и веселое настроение, мне хотелось, чтобы. У всех присутствующих было также тепло и уютно на душе. Мы решили подождать айболита, который должен был подтянуться сюда, принести ништяки, скоординировать действия и забрать птурщиков с собой на позицию. В это время пришел бас со своей группой эвакуации. На тот момент у него сформировалась постоянная группа эвакуации, которая работала настолько скрытно и профессионально, что перестало нести потери. «Привет, урки!» Поприветствую я их, находясь в некоторой эйфории от проглоченной пищи и хорошей сигареты с кофе. «Ты вот, констебель, все говоришь, урки, урки!» Бас посмотрел на меня с осуждением. «А вот даже не понимаешь, о чем говоришь!» «Так сказать, не понимаешь семантического и смыслового значения этого слова!» «Не знаю, как, кто...» Чужая душа – потемки, но на самом деле урок среди нас нет, разве что кусок, но это он пусть сам за себя скажет, когда проснется. Бас задумался, собираясь с мыслями. По твоим понятиям я «урка» рассидел, а это не так. Урки – это совсем другого склада люди, ну то есть в каком плане – люди-принципов, рецидивисты, понимаешь? В его взгляде я увидел учительское снисхождение к малограмотному в вопросах тюремной иерархии человеку, который объяснял гражданскому человеку базовые правила и понятия. Это такие люди, которые живут по определенным правилам. Они противопоставляют себя системе, которая существует в обществе, особенно власти в тюрьме и зоне. А кто из нас такой? Из моей зоны сюда записались в основном завхозы и мужики. Мы же все тут первоходы. Да и преступления у нас тяжелые. Воров нет ни одного. А вот те, кто из других зон, кто сидел неоднократно, те, может, и урки. Хотя пойди их пойми, насмотрелся я уже на них. Урка будет до последнего ветоши прикидываться, чтобы не отсвечивать. Но если вопрется, то вопрется до конца. Вот! Зацепился я за слова Баса. Я тебя, пока мы сюда не попали, не видел. Как ты так ветушью прикидывался? Конечно, не видел. Потому же я же не идиот там чешуей блестеть, так скажем. Я неплохо стреляю, а на полигоне я стрелял, куда хотел стрелять. Не то, чтобы попадать, а именно, чтобы попадать куда нужно. То есть я где-то там гранаты бросал. Ну, не туда, куда надо было, а туда, куда хотел. То есть я понимал четко, если я покажу сейчас все, что умею и знаю, меня вопрут так, что я оттуда просто не вернусь. Но у меня другая задача – вернуться домой. Но это не значит, что я где-то буду прятаться или где-то скрываться. Нет, я буду честно делать свою работу, но с умом. И ребята мои такие. Он посмотрел на своих бойцов, по виду которых было ясно, что они уважают и полностью доверяют своему командиру. Ошибку свою сознаю. Вопрос закрыт. В вашей иерархии я ничего не понимаю и вижу, что тут есть у вас какое-то противостояние, но в чем оно не понимаю? Обращайся, если что. Мы свою работу делать будем как нужно, закончил разговор Бас. Уж в ком ком, а в нем я не сомневался, и в его подразделении тоже. Краем глаза я видел, что десантники не понимали, что происходит. Они молча смотрели то на меня, то на группу эвакуации и ждали, наверное, что я сейчас буду показывать свою власть и командовать. Для них такие отношения внутри подразделения вызывали тревогу, смешанную с недоумением. «Расскажи лучше, что нового на передке». Да, вот нашли немного трофеев. Они положили три автомата, жетоны и документы украинских военных. Вот еще медицины немного. В подвал спустился Айболит. В этот день как раз был разгон. По старой тюремной традиции, по всем позициям разносили трофейные ништяки. Печенье, сигареты, чай, сало, конфеты. Десантники сразу попали в долю и получили свою порцию. Как только они стали частью нашего подразделения, Они тут же стали своими. Обстановка разрядилась сама собой, и мы стали координировать наши действия и пить кофе. Вы там случайно сало не у вымениваете? Наоборот, можем им предложить. Отличная идея, обрадовался я возможности приколоться. Ты там лазишь со своими бойцами по Яблоневому саду? Не Яблоневому, а Айвовому, поправил меня бас. Вот ты дотошный дядя, удивился я его скрупулезности в словах. Не дотошный я, я просто люблю точность и порядок. Хорошо. Ай пусть возьмут бойцы сало и поменяют сало на боеприпасы и автоматы у украинцев. А у вас так можно? Наклонившись ко мне, шепотом спросил меня боцман. Такие отношения между бойцами и командиром. Расслабься, братан, ты же в вагнере! У нас тут по-простому, но могут и отфигачить, если что. Я заржал, а за мной и все остальные. Десантники неуверенно заулыбались и выдохнули. А нас к вам как раз за недоразумение с комбатом отправили. В ссылку. О, как в сказке пробраться кролика и дядюшку Лиса? Только не бросай меня в терновый куст. Мы вас тут еще больше испортим, к сожалению, твоего комбата. Научим плохому, так сказать. Кстати, а у вас тут стрелковым разжиться можно? Оказалось, что у них не было автоматов, которые у них забрали перед отправкой к нам. Мы тут же торжественно выдали им их. БАС дал им по 10 магазинов с патронами из личных запасов и килограмм патронов рассыпухой. Пришла группа РВшников во главе с командиром Кедром которым мы помогали запрыгнуть в частные дома и принесли двухсотого. Прикинь, суициднулся, негромко сказал он мне, Чеку снял с гранаты и прижал к шее у артерии. Как это? Я впервые сталкивался с такой ситуацией, и она ошеломляла своей неестественностью. В том месте, где все яростно боролись за жизнь, нашелся боец, который убил сам себя. Хера узнает, не выдержал морально. Вот голова отлетела в прямом и переносном смысле. Без причины, не мог поверить я, произошедшее. Просто крыша поехала. У нас там последние несколько дней арта с утра до ночи работала. Сломался человек психически. Устал ждать смерти и вот подорвался. Ожидание смерти хуже самой смерти. Я только читал про такое. Думал для красного словца. Шаламов писал. С этого момента у нас появился свой пиратский Птур, который работал с жененных позиций по дороге на Клещеевку и по позициям противника. Наши ребята из группы Айболита быстро принарядили их в трофейные вещи, и Боцман стал напоминать своей тельняшкой и манерой общаться героя фильма аты баты шли солдаты» матроса противотанкового взвода «Балтику».